Глава одиннадцатая. На рынке все было по-прежнему. Люди проходили мимо, как будто прогуливались, гуляя по б о р о д в е ю Продавцы, как попрошайки, просили обратить на них внимание, но покупатели с высокомерным видом оглядывали их, усмехались и отворачивались от надоевших торговцев. Они шептались, что эти предприниматели уже совсем потеряли совесть, дергают по пустякам. Катя считала свои заработанные копеечки. откладывала на еду одежду детям, остальное в коробку для долгов мужа. Бандиты сошлись на том, что основной долг Катя им вернет, остальное пока прощают, но не навсегда. Придет время, когда нужно будет с ними полностью расплатиться. Катя мечтала только об одном, чтобы эти долги закончились совсем. Я хочу снова родиться. Ведь когда я появилась на свет, у меня не было долгов. Но у меня такое ощущение, что я родилась вместе с ними. в з д ы х а л а Катя. Проблемы не уходили. В стране был очередной кризис. Можно сказать просто постоянный кризис страну так и не отпускал. У людей исчезли деньги из карманов, на рынке плакали даже овощники, которые говорили, что пост настал. Надежда была только на него, ведь покупали овощи и фрукты. Теперь же никто ничего не покупал. В воздухе висела одна большая проблема на всех: как выживать. Телевизор вообще не хотелось включать, потому что веселые дикторы убеждали всех, что в других странах еще хуже, и весело доказывали, что мы живем в самой лучшей стране мира. Но от этого почему-то не становилось легче и не радовало то, что где-то еще хуже. Вообще новости ужасов только раздражали. Вранье надоело. Почему сильные мира всего считают всех своих избирателей дураками? Они думают, что зомбируют людей и превращают их в роботов, отбирают у них п о с л е д н е е и смотрят, не возьмут ли они в руки вилы? Нет, не взяли. Попробуем у них тогда отобрать еще и вилы. Нука, что из этого выйдет? Легли умирать? Нет, вам нельзя. Нужно еще немного пострадать. А то кому мы будем эти новости ужасов показывать? Вы нам можете сорвать эксперимент. Вы должны, должны, должны пытаться выжить, п р о д о л ж а й т е выживать. У вас это очень хорошо получается. Вот и водитель маршрутки со злостью выключил радио, посмотрел на Катю и остальных предпринимателей, которые со скорбными лицами и вопросительными знаками на лицах смотрели на свои огромные баулы, которые они везли с оптового рынка. Я задавал себе один и тот же вопрос: что будет дальше? У всех рынок был единственным средством. существования. А дальше было, скажем, днем все хуже и хуже. п о к у п а т е л и уже не ходили по рынку, как по бродвею, их вообще не стало. И кроме продавцов, которые уныло выглядывали из своих ларьков, на рынке вообще никого не было. Носочки, трусики, кто забыл купить? – кричала Катя в спину проходившего очередного жителя города Михайловска. Михайловск. Это город, село. Есть в России такие маленькие города, которые когда-то были большими деревнями, а теперь, поприхоти мэра, стали городом. Но мэр, конечно, не предполагал в то время, что нет никакой разницы мэром города или мэром деревни. Он сядет в тюрьму. Но он в нее сел. Хотя жители Михайловска его до сих пор вспоминают и любят. Он был. сросшимся с этим городом. Он переживал за этот город, как за самого себя, любил всех бабушек-пенсионерок, дарил им подарки ко всем праздникам, знал всех жителей по именам. Он был родственником каждому и всем, любил всех безгранично, все делал на благо города, латал старые изношенные дороги. Строил школы, детские сады, церкви, работал без выходных, ни разу семью не вывез о т д о х н у т ь за границу. Все деньги, которые у него появлялись, он вкладывал в развитие своего детища города Михайловска. Никогда не думал, что жители так радостно примут известие о том, что его посадили, хотя контингент города Михайловска всегда отличался тем, что дурные новости. Нравились больше, чем хорошие. Вы слышали, а дочку мэра с работы выбросили? Шептались радостно в к л у а р а х его бывшие сотрудники, которые раньше ему заглядывали в глазки. А вы знаете, что жена его на работу вышла, а то зажиралась дома сидеть. Хватит, побыла богатой, пусть бедной побудет. А то, что у жены на кухне крыша много лет протекает после очередного града. когда ее муж, будучи мэром, восстанавливал б е складно крыши своим любимым землякам, которые с такой радостью сплетничают теперь о его беде, но они же этого не знали, как и не знали, что мэр, которого посадили Тулин Саша, был сыном бывшего председателя колхоза этой деревни тогда еще под названием Шпаковка, и так же как Саша. Тот очень любил свою деревню, но народ с годами совсем не менялся и всегда был рад плохим новостям. Когда с а ш е было двенадцать лет, он также, придя из школы, вынимал из петли отца, которому бесы уже нашептывали в уши будущее в т ь м е Подросток сын очень переживал смерть отца и решил во что бы то ни стало изменить мир, сделать его чище, добрее. И взял д е л о отца в свои руки. Он тоже стал сначала простым шофером, затем председателем колхоза села Шпаковского, а потом уже мэром города Михайловска. Так получилось, что жена его Маша была соседкой Кати. У обеих девушек дети ходили в один класс. Маша была рядом с Катей, когда муж у нее повесился. Она очень переживала за подругу. Маша часто забирала детей к себе. п о д к а р м л и в а л а их, дарила им подарки, объясняя, что была на почте и получила от папы посылку. Лера ревновала Катю к Маше. Зачем она к тебе ходит? возмущалась Лера. Богатые бедных никогда не поймут. Лерочка, какая она богатая! Саша все деньги семьи вкладывал в развитие этого города. Он Михайлов с к л ю б и л как отца родного. Он считал. что это город с живой энергетикой, что он никогда не предаст его, и ты этому веришь, наивная дурочка? Говорят, у него любовницы были, возмущалась Лера. Когда они у него были? спрашивала сердито Катя. Он на работе допоздна. Да и Машу очень любит. А злые языки, они и тебе десять мужей приплетут. Дым без огня не бывает, продолжала настаивать Лера. Но Катя уже ничего не хотела слышать про свою соседку и переводила разговор на другую тему. Ты мне скажи, твой князь Грузинский ходит к тебе еще? – спросила Катя, обнимая подругу. Конечно, он меня любит, скоро замуж позовет, уверенно произнесла Лера. А ты пойдешь за него? – улыбалась Катя. Если богаче никого не встречу, пойду, – смеялась Лера. А ты его любишь, Катька? Ты точно п о л у у м н а я Где она? Это любовь. Любовь есть. Задумавшись, произнесла Катя. Тебе только о любви думать. С тремя детьми. Засмеялась Лера. Нет, я не о себе. Я свою уже отлюбила и теперь всю свою жизнь отдам детям. Я никогда больше замуж не пойду. А я замуж буду выходить раза три, может, четыре. Я еще подумаю. Уверенно заявила Лера. В это время к ним подошел высокий симпатичный мужчина. Он услышал последнюю фразу, которую произнесла Лера, улыбнулся и спросил: «А я п о с ч е т у каким мужем буду?» Лера широко открыла глаза, глотнула воздуха и, моргая, смотрела на Катю. Она боялась повернуться к мужчине, который задал ей этот вопрос. Катя сразу нашлась. Она стала выручать подругу и сказала, что это ее фраза. Алера просто повторила за нею. Мужчина улыбнулся, внимательно посмотрел на Катю, протянул ей руку и произнес: "Меня зовут Амиран, меня Катя, я подруга Леры." Лера повернулась, мило улыбнулась, обняла Амирана и гордо произнесла: "Вот мой грузинский князь, я тебе про него говорила." Так, так, так, подумала Катя. Сейчас я выведу на чистую воду этого Дэнди. Она снова подняла глаза, сердито освела брови и уже хотела приструнить этого нового л е р и н н о г о Дэнди, но посмотрела Амирану в глаза и пропала. Она как девчонка влюбилась в этого спокойного умного мужчину и в его глаза. В них было столько тепла, надежды и уверенности. что Катя не сразу сообразила, что с нею вообще произошло. Она подумала про себя странное чувство, будто я этого мужчину уже где-то видела. Но Лера не дала ей его рассмотреть. Она схватила Амирана, потянула его в сторону торгового центра Квадрат, убеждая нового ухажера в том, что он очень хочет купить ей красивые туфли. Амиран постоянно оглядывался на Катю, интересовался у Леры. А эта девушка Катя тебя всегда защищает. Какая девушка? Она, скорее всего, бабушка. У нее трое детей. Девушку он нашел. В каком месте она девушка? Амиран снова посмотрел в сторону новой знакомой и о чем-то задумался. Лера читала своему жениху, что подслушивать бабские сплетни нехорошо. Что можно вот так сразу узнать о себе что-нибудь нелицеприятное. Но а м и р а н похоже, не слышал ничего, о чем она говорила. Странное чувство перевернуло душу. Он не мог оторвать взгляда от этой маленькой худенькой симпатичной девушки, которая слилась с ним в одном пространстве. Так бывает. Смотришь на человека и понимаешь, что он твой, что ты с ним одно целое. И вы одни во всей вселенной. Какой у нее был взгляд? Это был взгляд откуда-то из глубины души, которая такая чистая и родная и очень близкая мне, думал Амиран. Ему захотелось взять эту маленькую женщину прижать е з к себе и сберечь от всех неприятностей, которые, видно по глазам, у нее были. В них столько неистраченного огня. У нее взгляд богини, которая сможет тебя защитить и одновременно уничтожить. Так бывает, что несочетаемое очень хорошо дополняет друг друга. Вот и у Кати в глазах были боль и счастье, когда она на него смотрела. Он не мог понять, как все это может умещаться в маленькой хрупкой девушке. Не может быть, что у нее трое детей. Она такая молодая, размышлял а Миран. Скорее всего, Лера как всегда фантазирует. Всю ночь Амиран в о р о ч а л с я в кровати, он не мог заснуть. Постоянно из темноты выплывали нежное лицо Кати и эти грустные зеленые глаза. Это было как наваждение. Когда-то давно он видел сон. Этот сон показался ему таким ярким, объемным, будто происходило все наяву. Девушка бежала по полю с желтым венком из одуванчиков на голове. И так красиво смеялась, она глядывалась, звала его за собой и все время куда-то убегала. Амиран бежал за ней по этому красивому полю и никак не мог догнать. Конечно, у него была давнишняя неразделенная любовь. В общем, оно у всех бывает по молодости. Но его любовь тоже была очень яркой. Он мальчишкой, студентом первого курса забегал в общежитие к своим друзьям. И два н е наступил на девушку, которая мыла полы. Амиран тогда так растерялся, он привык, что уборщицы обычно старые бабки, старушки, а здесь в друг красивая молодая р а з в а щ е к а я девушка. Он улыбнулся ей, а она бросила ему под ноги тряпку и сказала, чтобы он и его друзья вытерли обувь и проходили по над стеночкой. Глаза у той его первой любви тоже были такими же зелеными. Какой этой новой знакомой? Он также не мог уснуть, все время вспоминал эту уборщицу. А когда на утро прибежал опять к друзьям в общежитии и спросил, где можно найти эту девушку, то друзья ему сообщили, что он опоздал, так как она только что вышла замуж. А красивая она от того, что беременная. Не может быть, чтобы это была она! Вздыхая, вспоминал Амиран. Но теперь эту девушку он точно от себя никуда не отпустит. На следующий день Амиран пришел в магазин, где работала Катя, к концу рабочего дня. Он увидел, как она поднимает громадные ящики и укладывает их на высокие стеллажи в подсобке. Давайте я вам помогу, предложила Амиран. Катя вспыхнула от одного его голоса, который услышала за спиной. Не нужно, строго сказала она. Я привыкла сама оставить их так, как мне нравится. А где Лера? Мужчина, не послушав Катю, взял оба ящика и легко поставил рядом с теми, которые уже стояли на полке. Лера в салоне красоты. Где же ей еще быть? – добавил он раздраженно. А почему вы явили сюда без нее? Вы меня компрометируете. А что вам так важно мнение общества и Леры? Да, она моя лучшая подруга. И мнение общества мне тоже важно. Надо же, а про вас так сразу не скажешь, что вы трусиха. Засмеялся Амиран. Катя на него глянула из-под лобья, з а у л ы б а л а с ь и махнула головой. Да, я могу и огреть, если что, подтвердила она. Амиран продолжал с т а в и т ь коробки на полки, отодвинул Катю в сторону и сознанием дела стал укладывать вещи в пустые коробки тоже. Такое ощущение, что вы со мной здесь каждый день работаете, удивилась Катя. У вас так хорошо получается. Для того, чтобы коробки ставить на полки, я специально окончил Кембридж, засмеялся Амиран. А помощником чаем н а п о и т е Добавил он, указывая на выпускающий пар чайник. Конечно, напою. А вы правда Кембридж оканчивали? Да, родители у меня были дипломатами, ц а р с т в о и м небесное. И мы долгое время жили в Лондоне, ответила Амиран. Ой, извините, я не знала, что вы, как и я, сирота. Грустно вздохнула Катя. Они погибли в авиакатастрофе. Катя внимательно на него посмотрела, удивилась очень, потому что ее мама тоже погибла в разбившемся самолете. Амиран извинился и вышел, ничего не сказав Кате. Она пожала п л е ч а м и не поняла, чем она могла его обидеть. Наверное, тронула его за живое своими распросами, с еще накричала на него и з о л е р ы дура. Не успела она подумать, как в магазин снова зашел Амиран. Он держал в руках коробку конфет ассорти и улыбался. Как-то неудобно с пустыми руками за чай садиться, сказал он и стал быстро освобождать от пленки коробку конфет. Катя давно не ела хороших шоколадных конфет. Она улыбнулась и быстро налила гостю чая. Мне без сахара я очень злой мужчина, признался ей Амиран. А я с тремя ложками люблю и с вареньем прикуску, но тоже не совсем добрая почему-то, засмеялась Катя. Они пили чай и болтали, как старые друзья. Он ей рассказывал, откуда он родом, почему его зовут Амиран, похвастался, что его имя с грузинского переводится как предводитель или защитник. и ненавязчиво расспросил у Кати, сколько у нее детей, откуда она родом и как оказалась в этих местах. Он сказал ей, что если бы увидел ее на улице, то никогда бы не подумал, что у нее трое детей. Она выглядит как выпускница после школьного бала. Катя поблагодарила его за комплимент, вспомнив, что уже давно их не получала, и подумала, что Лере очень повезло с этим молодым человеком. Катя стала, как всегда, расхваливать подругу, говорила, что они очень красивая пара. Но Амиран жестко прервал ее, объяснив это тем, что пары никакой пока что нет. Они просто друзья. Катя удивилась, но промолчала и ничего на это не ответила. Ведь она знала из рассказов Леры, что он собирается на ней жениться. Но ее размышления прервала сама Лера. Она забежала в магазин, схватила конфету из коробки, попросила Катю поухаживать за ней, пододвинув ей чашку, показала Амирану свой красивый маникюр. Ну что, любимый, не заскучал здесь? Я же тебе говорила, что время быстро пролетит, пока ты попьешь чайку у Кати. ь к Она повернулась к подруге и, приказав тоном хозяйке, чтобы Катя приготовила ей на ужин фирменный торт Наполеон, и чтобы этот торт хорошо пропитался кремом. сообщила, что завтра они с Амираном к ней зайдут вечером на чай. Хорошо, я испеку торт, а ты Амирана спросила, хочет он ко мне в гости идти? Может, у него на завтра д р у г и е планы? Это он сам мне предложил. Амиран хочет посмотреть на двоих девочек. Запивая конфетку, безразлично произнесла Лера. Катя посмотрела на Амирана удивленно, ей было непонятно, зачем ему смотреть на ее детей. Можно подумать, мужчинам когда-нибудь нравились дети. Во всяком случае, они даже Сергею не очень нравились. Он на них постоянно кричал и говорил, чтобы они не мешали ему смотреть футбол. Ведь мужчины — это такие существа, что их понять вообще нельзя. Они думают об одном, видят все по-другому. Женщины им нравятся почему-то не очень красивые. У них видение жизни совершенно другое. Мужчины как инопланетяне. Живут в своем мужском мире и никого туда не пускают. И разбираться в мужчинах никогда не нужно. Женщины все равно их не поймут. Мужчин нужно просто слушать и никогда не спорить с ними, потому что это бесполезное занятие их переделывать. Да и вообще переделывать любого человека это бесполезное занятие. Каждый уверен, что он более идеален, чем его сосед. А мужчины это особая каста, и их никогда ни в чем не переубедишь, потому что они точно инопланетяне. Лера с Амираном еще немного посидели у Кати в магазине и посмеялись над подхождениями Леры в парикмахерскую, после которой ей нужен, по словам Леры, психиатр, потому что Леру очень злили тупые мастера, ведь они не понимали, какого цвета она хочет лак для ногтей. Она так возмущалась, что у педикюрши лак на ногтях блестит как зеркало. И когда она предложила Лере точно такой же, то Лера с радостью согласилась, а та ей уверенно нанесла совершенно другой лак с обыкновенным голубым песочком. И самое страшное, мастер убеждала ее, что это точно такой же лак, как у нее. Лера чуть на стол не ставила свои ноги, показывая, что у нее всего-навсего дешевый песочек на ногах. а незеркальное покрытие. Лера возмущалась, предлагала Амирану сходить независимым экспертам и доказать, что в парикмахерской ее обманули. Она призывала Амирана стать свидетелем этого обмана и просила его разобраться в этой ситуации. Нет, Лерочка, у в о л ь меня от этого занятия, рассматривать ноги у всех женщин города Михайловска, смеялся Амиран. Раньше да, мы стеснялись оголить пальцы ног, а сейчас Ты мне их в чай засовываешь. Лера посмеялась, посмотрела на часы и заторопилась в кино. У Амира на был единственный выходной, который он подарил наконец-то Лере, как она сама выразилась. Да и у Кати уже заканчивался рабочий день, нужно было идти за детьми в детский сад. Катя улыбнулась, посмотрела им след и подумала, что они очень красивая пара. У них будут умные и добрые дети, похожие... На Амирана и Леро.